Глава 25. Черный герцог. Штаб-квартира секты новой практики. Две базы недавно были разгромлены за одну ночь. И, наконец, ему настал люк лег отчет, тщательно проведенного его экспертами расследования. Оно задержалось по времени, потому что первый отряд, посланный в разведку на одну из баз, был уничтожен. Пришлось после этого действовать со всеми предосторожностями, поставив около каждой из баз по гранд-магу, пока маги более низких разрядов исследовали произошедшее и искали ценности, что еще можно спасти. Судя по времени атаки, нападавшие координировали свои действия, и почерк был в чем-то даже похож. На обе базы напали, предварительно заблокировав взрывами запасные ходы, чтобы никто не мог сбежать, но вот то, как убивали его людей, кардинально отличалось. На первой базе более крупной, когда удалось пробиться сквозь завал, его отряд встретили одержимые, много одержимых. Это был очень неожиданный отряд понес потери, несмотря на то, что при нем был архимаг. Тому не хватало боевого опыта, так что он оторопел на несколько секунд, когда эти твари ринулись на его людей, только что отваливших крупный камень в сторону. Да и потом, уничтожая одержимых серьезными заклинаниями, он заодно убил нескольких магов из своего отряда. Выхода не было, иначе бы всех смяли до подхода гранд -мага. А главный вход на другую базу даже закрывать не стали. Вот только там, судя по следам и тому, что случилось с его сектантами, явно орудовал монстр. Огромный монстр. Больда уже сообщили, опознав по следам, что внутрь пещеры запустили каракета. «Страшная тварь!» Все это совсем не было похоже на то, как действовали бы его официальные враги из Аргента. Королевские войска так бы не баловались. Грандмагам и архимагам вполне было бы достаточно мощи своих заклинаний, чтобы часть его людей уничтожить, а часть захватить в плен. «Получается, у него завелся какой-то новый враг, да еще и крайне необычный» умеющий создавать одержимых и, более того, каким-то образом загнавший на базу каракета очень опасного портального монстра. Не иначе узнал, как его приручить. Да уж, новости не очень. Он бы и сам хотел научиться приручать портальных монстров. Но кроме Марконов никаких успехов достичь пока что никому не удалось, хотя он и сам вел исследования на эту тему». Кажется, его специалисты не дорабатывают. Кому-то ведь это удалось сделать, судя по этому отсчету. Надо кинуть на это направление больше людей и больше денег. Ну и вопрос, откуда этот ракет взялся? Больда точно помнил, что при открытии портальных локаций около столицы аргента ни один портал из тех, где водятся каракеты, не открывали. Так что одно из двух. Либо новый враг владеет секретом открытия портальных локаций для их доступа в этот мир, как и он. Обидно, учитывая, сколько он потратил на него времени и денег, либо, поскольку портальные монстры плохо изучены, этот каракет все же вырвался из одного из тех порталов, что открыли по его приказу. Просто никто не знал, что он может там водиться. А кто-то его подобрал и приручил. А, еще и перебросил в Драмарское королевство. Теперь для него вопрос принципа поймать тех, кто его атаковал, и выяснить это. Такие знания могут серьезно усилить его секту. Маркон его королевского величества Драска — столица Аргента. Уфх Эннер лежал около трона и осмысливал полученную только что от Маркона из Нумеронга информацию. Марконов за пределами Аргента было не так и много, всего несколько десятков. Это была осознанная политика по приказу владыки демонов, поскольку число демонов, что могли появиться на этой планете, было искусственно ограничено хозяином порталов. Так что владыка решил, что будет полезнее поработить как можно больше магов в одном королевстве, а именно в Аргенте. Сейчас впервые Уф Хенр задумался о том, что, возможно, владыка ошибался. Если бы он не приказывал Марконам, проданным за пределы Аргента, сбегать, у них бы сейчас было гораздо больше информации по этой секте, виновные в гибели большого числа их товарищей. И они могли бы уже с ней и разобраться раз и навсегда. А может быть, и этот черный герцог взял бы себе Маркона, и секту не было бы, и нужды уничтожать. Со временем Маркон подчинил бы его себе вместе со всей сектой. Правда. Уф, Хэннер, едва ему пришла в голову эта мысль, тут же поежился. Никто не должен узнать об этой его мысли. За сомнение в воле владыки существовало только одно наказание — смерть. Тем не менее, Маркон, короля Нумеронга, убежать от своего хозяина не смог. Его слишком хорошо охраняли, и вот теперь у него появилась очень ценная информация по секте. Новые практики заключили союз с королевством Рауни, Нумеронгом и Роганским королевством. Уф, Хенр лежал и думал, как будет воспринято его товарищами предложение временно смягчить приказ владыки в отношении этих трех королевств. Если станет известно, что Марконы на той территории перестали сбегать, их тут же начнет активно приобретать высшее знать. При таких связях с сектантами этих королевств, возможно, удастся выйти на них, чтобы их разгромить, а может повести еще больше. Если вдруг штаб-квартира Секта расположена на территории одного из этих королевств, есть шанс, что кто-то из высокопоставленных сектантов приобретет себе Маркона. Это будет мощный ход. Но все же он не решился сделать такой шаг. Слишком опасно. Никто из его товарищей не посмотрит, что он Маркон короля и Грандмак, если решат, что его идея слишком далеко отходит от планов владыки-демонов. «Ну и что? Он уже третий маркон короля за год. Двух предыдущих он подарил. За выступление против владыки наказание одно — смерть. Зерелиус. Темное пятно. Старику Грандмагу казалось, что он находится в каком-то вечном сумраке, словно бесплотная тень летает под сводами мрачной пещеры. Ни одной живой души, только мрак и изредка где-то небольшие проблески света. Каждый раз, когда он их замечал, он всем своим естеством рвался к очередному, но когда почти подлетал к нему, тот исчезал. Всегда, без исключений. Но сегодня впервые изрелиус подлетев к проблеску света, с изумлением осознал, что он не исчез. Тут же радостно погрузился в него и на миг пробудился. Вспомнил, как на него напали высшие демоны. Откуда только они взялись на земле? Как смогли на нее проникнуть? Какие уловки для этого использовали? Сердце старого демоноборца застучало от волнения. «Надо быстрее сообщить королю! Вторжение демонов надо остановить!» И тут же свет погас, и он снова погрузился в сумрак. архимакт Зерус... Королевская Академия Магии Задуманная операция по похищению Эйсона и Эрли во время приезда короля в Академию с треском провалилась. По одной банальной причине — Эйсон попросту не явился. Тезерус просто не мог в это поверить, как глава клана, которому разрешили разместиться в Академии, может пропустить визит в нее короля. В голове такое не укладывается — Но это был серьезный удар по его вере в себя. Не привык он к провалам. Магия всегда давалась ему легко, потому что он очень хорошо соображал, и когда он стал шпионить для Нумеронга, чтобы пощекотать нервы, у него тоже все прекрасно пошло и со шпионажем. Он запаниковал тогда и потребовал вывода в Нумеронг, только потому что длилось это слишком долго, и он подумал, что никому не может вести бесконечно». Архимак шел по столовой с полным подносом еды, когда внезапно услышал, как кто-то упомянул имя Эйсона. Вот ради возможности собрать дополнительную информацию о том, на кого он охотится, Тезерус и ходил в столовую как можно чаще до пяти раз в день. Никакие шпионы не смогут иногда добыть ту информацию, которую услышишь в нужном месте чисто случайно. Эта большая столовая, в которой кормили преподавателей Королевской Академии Магии, обладала превосходной акустикой. Тезерос сел в десяти метрах от говоривших, причем спиной к ним, скастовал заклинание улучшающее слух, и теперь слышал их разговор так же четко, как будто сидел с ними за одним столом. Одного из говоривших он сразу узнал, это был декан факультета боевой магии Барт. Второй сидел к нему спиной, и он его узнал только когда декан назвал его по имени «Профессор Древч». Как специалист он был намного более известен в мире, чем Барт. Его монографии по монстроведению высоко котировались во всех королевствах. Ну ладно, главное — это то, о чем они говорили. У нас сложилась просто невероятная ситуация, которой никогда раньше в нашей академии не было. Келлер официально возглавил королевский корпус стражей, а Эйсен по факту глава одного из крыльев королевской разведки. С азартом говорил Древщ, представляешь, наша академия внезапно стала кузницей таких специфических кадров. — Да ладно, — с нисходительным тоном сказал Барт. — Все знают, что королевская разведка заправляет лорд Джорден. Причем тут вообще Эйсен? — Это ты просто не умеешь обобщать попадающие тебе в руки факты. Не менее снисходительно ответил его собеседник. — Ты что думаешь? Я только монстров умею систематизировать. Общие принципы систематизации информации верны в отношении чего угодно. — Ну и что ты смог систематизировать такого Бэйсоне? — с явным любопытством спросил Барт. — Возьмем хотя бы войну с Сесерией. Король назначил его заместителем Келлерта вовсе не потому, как все думают, что он собирался жениться на его племяннице. Нет, просто Эйсон — мастер разведки. Я говорил и со студентами, и с преподавателями, что были в нашем академическом корпусе. Келлерт не делал ничего, пока Эйсон не возвращался с разведки и не определял цели для последующей атаки. Заметь, он не посылал никого на разведку, он сам ей занимался — Значит, считал, что никто с ним в этом деле не сравнится. — Вот даже как! — неподдельно удивился Барт. — Ага, — довольным голосом сказал Древч. — Дальше больше. Прямо сейчас. Он принимает активнейшее участие в войне с сектантами. У меня есть хороший знакомый в королевском дворце. Так он там бывает чуть ли не раз в пару недель на прямой аудиенции у короля». А недавно король запустил его в свою сокровищницу, чтобы он сам выбрал себе награду. — Ничего себе! — впечатлился услышанным декан. — Но ты никому не рассказывай, а мне больше никогда ничего не скажут, ладно? — понизив голос, попросил древч. Тезерус наклонил голову над блюдом, чтобы скрыть улыбку. — Ну и конспиратор. Ему его прекрасно слышно, да еще другие люди есть поблизости. Правда, улыбка тут же пропала. Услышанное его серьезно потрясло. Впрочем, сначала надо дослушать этот поразительный информативный разговор. Ну и дальше, снова повысил голос древч, для сектантов тоже не тайна, что Эйсон, будучи номинально лишь студентом, на самом деле занимается разведкой лично для короля. Последнее нападение сектантов на столицу. Ты разве не заметил, какие в них были цели? Ты имеешь в виду, что. — начал говорить Барт. — Да, вот именно. Сектанты напали на дворец короля. Дело ожидаемое. На дворец наследного принца тоже. На казармы королевского корпуса стражей ничего удивительного. Но они также разнесли имение клана дерзких. — Охотились на Ильсона, получается, — предположил Барт. — Ну да либо хотели хоть как-то расквитаться за весь ущерб, что он им нанес, помогая королю с ними сражаться. И, кстати, что любопытно, клан немедленно после этого переехал в нашу академию. Крайне необычно, я такого в наших летописях и не припомню за всю историю академии. — Королевская компенсация за понесенный ущерб, ставший результатом выполнения заданий короля? — спросил Барт. Получается, что так, и еще любопытный момент, так сказать, который точно ставит все на свои места, не оставляя никаких сомнений. — Ну же, не тяни, ты меня и так заинтриговал, — не выдержал пауза декан. Недавний визит короля в академию. Лоррейн присутствовала, стояла вместе с телохранителями. Весь клан Эйсона был, его люди находились в задних рядах. Там такие колоритные фигуры есть, что не заметить их невозможно. Чего только стоит тот Громила, что на голову выше всех во всей Академии. Интересно, как он в двери вообще проходит, а вот Эйсон так и не появился. О-а! произнес Барт, да, как-то так. Единственная причина, по которой глава клана, которой милостиво пустили переждать трудные времена в Королевскую академию магии, мог отсутствовать во время королевского визита, это. «Выполнение приказа короля», — продолжил Барт. «Вот. Теперь, я думаю, ты согласишься, что навыки, полученные при систематизации монстров, вполне годятся для того, чтобы оценивать при их помощи и другие явления». С гордостью за себя произнес Древч. «Ну что же, в сказанном тобой есть глубокий смысл», — после некоторой паузы сказал Барт. «Получается, наша Академия действительно есть чем гордиться». Хотя в отношении Эйсона ничему удивляться не приходится. Наверное, это самый поразивший меня абитуриент нашей Академии еще при поступлении». «Ты про то испытание магическим артефактом Академии, что он тогда прошел?» — спросил Древч. «Но ты тогда на диво быстро сориентировался. Сколько ты тогда золотых монет выиграл, ставя на то, что Эйсон пройдет все дальше и дальше по локациям с сильными монстрами?» «Уже не помню, но много, да», — довольным голосом подтвердил Барт. Дальше разговор перешел на другие темы. Собеседники начали обсуждать монстров и бюджетное издание монографии на следующий учебный год. Это уже интереса для Тезеруса не представляло, и он поспешил покинуть столовую. «И так услышал очень много того, о чем раньше и не подозревал». Несомненно, ему нужно было срочно проконсультироваться с резидентом разведки Нумеронга в Аргенте Гриюком. Вернувшись в свои апартаменты, он немедленно скастовал шатер молчания, после чего попытался связаться с Гриюком. Первый коммуникационный портал тот сбросил. Тогда Тезерус, выждав еще три минуты, попытался связаться с ним снова. В этот раз резидент ответил. — Что ты срочно, Тезерус? — спросил тот. «Несомненно». И Архимаг пересказал слово в слово весь разговор, что он услышал в столовой. «Хм...» — только и прокомментировал Гориюк услышанное. «Вот именно!» хм — тут же отреагировал Тезерус. Одно дело пропадет муж королевской племянницы, еще недавно безродный провинциал, другое дело глава одного из крыльев королевской разведки. Это уже повод для объявления войны Нумеронгу, если все вскроется. Такими людьми не разбрасываются, и за них мстят. Согласен, это совсем другие риски. Но мне нужно переговорить с начальством. Такие вопросы я решать неправомочен. Ждите, я с вами свяжусь. Тезерус ждал указаний с той окна. Вроде он и смотрел на деревья, но ничего перед собой не видел, вся энергия ушла на обдумывание ситуации, в которую он попал. Вся эта операция начинала ему нравиться все меньше и меньше. Первичный энтузиазм был связан с желанием пригодиться новой родине, наказав ей свою верность, при этом еще и хорошо заработав. Да и что греха таить, скучно ему стало спокойной преподавательской и исследовательской жизни. Захотелось снова пощекотать нервы. Вот и пощекотал. Если этот древч прав, то ему дали максимально опасную мишень. И еще бы, принца поручили похитить адские демоны. Весь расчет на то, что король Аргента будет только рад, если бывший безродный парень исчезнет с глаз его племянницы и ничего не будет особо расследовать, быстро выдав ее за сына, какого-нибудь герцога оказался совсем неверен. Тезерус всей душой желал, чтобы в столице осознали чрезмерный риск и приказали отменить эту операцию. Секрет могучих невероятно ценен, но жизнь все же дороже. Гриюк связался с ним через полчаса. «Добытая вами информация оценена по достоинству. По возвращении вас ждет дополнительная награда, но операция все же будет проведена. Только Эйсона, раз такое дело, трогать нельзя. Ограничьтесь его сестрой. У нее восьмой разряд, и она девушка. Думаю, вы сможете выбить из нее тайну взрывной регенерации». «Но», — попытался он возразить, — «никаких «но», — жестко отрезал резидент. «И в столице приказали не тянуть». Сейчас у Аргента война с сектантами, все можно списать на них, но у секты мало шансов выиграть у такого сильного государства. При малейшей ошибке их могут тут же разгромить, и вот тогда эта операция станет уже слишком опасна. В общем, уже в ближайшие дни вы должны захватить девчонку и выведать у нее секрет. Серж Винтеркей. Антидемон. Книга двадцатая читал сергей уделов май 2025 года